Глава вторая. Внимание и интерес к тому, что внизу. Почему у меня там все время влажно? Влага, которую вы ощущаете, это выделение из влагалища. Да, может быть, вам противно от того, что у вас мокрое белье, и из вас течет что-то вязкое и липкое, но эти выделения выполняют важную функцию. Для них есть даже специальное название – ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ Словарь Мэриама Вебстера толкует слово «физиологический» как «свойственный или соответствующий здоровой или нормальной работе организма». Проще говоря, некоторое количество выделений – это нормально. Мы, гинекологи, как известно, утверждаем, влагалище – это самоочищающаяся духовка. Считайте, что ваше выделение – Это то, что остается на тряпке после того, как вы вытерли духовку. Да, теперь для вас духовка никогда не будет прежней. Хэштег SorryNotSorry sorry. Влагалищные выделения состоят из слизи, влаги и омертвевших клеток с поверхности шейки матки и влагалища. По консистенции они часто бывают водянистыми и кремообразными. Когда они появляются и в каком объеме, зависит от фазы менструального цикла и колебаний уровня гормонов. У некоторых женщин выделения идут ежедневно, когда, как другие, замечают их лишь в некоторые дни цикла. Если их дневной объем не больше объема чайной ложки, все совершенно нормально. Если бы вы рассмотрели свои выделения под микроскопом, я бы не стала вас осуждать, мне кажется, это ужасно интересно, то увидели бы клетки эпителия, слизистой оболочки, А еще разнообразные микроорганизмы, среди которых, скорее всего, преобладали бы лактобактерии. Это хорошие бактерии, которые поддерживают во влагалище нужный кислотно-щелочной баланс. Однако не любые выделения нормальны, и чуть позже я расскажу, какие должны вас насторожить. И последнее. Если вы беспокоитесь по поводу объема выделений или вам кажется, что у вас подтекает моча, Обратитесь к врачу. Как выглядят нормальные влагалищные выделения? По цвету нормальные, или, запомнили, физиологические влагалищные, выделения бывают белыми, белесами или прозрачными. Их характер, как я уже говорила, может меняться в течение цикла. Они могут быть жидкими, кремообразными, клейкими, тягучими, и за менструальный цикл обычно проходят все эти стадии. Большинство девушек начинают замечать у себя выделение, когда наступает период полового созревания. В организме повышается уровень эстрогена, который меняет слизистую оболочку и микрофлору влагалища. Затем, после наступления менопаузы, выделение снова становится меньше, поскольку уровень эстрогена снижается. Некоторые женщины по виду влагалищных выделений даже отслеживают свою способность к зачатию. В течение менструального цикла вид слизи меняется, и оценивая характер выделений, можно приблизительно определить дни максимальной и минимальной способности к зачатию. Сухо, как правило, сразу после месячных. Густые или липкие выделения, как клей, до и после овуляции. Низкая способность к зачатию. Прозрачные и жидкие выделения, как вода. Перед овуляцией способность к зачатию выше. Прозрачные тянущиеся выделения, как яичный белок. Овуляция – максимальная способность к зачатию. Имейте в виду, что определять дни, когда возможно забеременеть, только по характеру вагинальных выделений не рекомендуется. На то, чтобы освоиться со своим телом, иногда уходят месяцы. До 24% женщин беременеют в первый год предохранения от беременности с помощью этого способа, как элемента метода определения способности к зачатию. Метод определения способности к зачатию. Прогнозирование дней, когда наступление беременности наиболее и наименее вероятно, на основании различных показателей, таких как базальная температура тела, характер шеечной слизи, график фертильности. Применяется и при планировании беременности, и как способ предохранения от зачатия. Как мне понять, что с моими выделениями не все в порядке? Не любые выделения нормальные. Если вы заметили у себя что-то из этого списка, обязательно обратитесь к врачу. Цвет. Зеленый, темно-желтый, серый, цвет гноя. Запах. Резкий или отталкивающий. Консистенция. Пенистая, комковатая, как у зернистого творога, или очень жидкая при разнообразной окраске. Другие симптомы. Зуд или жжение, покраснение или воспаление в области вульвы. Вот некоторые из возможных причин бактериальный вагиноз, молочница, трихомониаз, гонорея, хламидиоз, аэробный вагинит, предмет, оставленный во влагалище, например, тампон. Если у вас выделение такого характера, настоятельно рекомендую не бежать в ближайшую аптеку и не заниматься самолечением. Я знаю, соблазн велик. У кого есть время на врача? К чему платить за его работу? Я все это знаю по себе и понимаю вас. Тем не менее, я все-таки прошу вас записаться на прием, и вот почему. Бывает трудно поставить диагноз самому себе и понять, что именно нужно лечить. Многие средства женской гигиены не рекомендованы к применению врачами, вопреки тому, что может быть написано на этикетке. Часто эти средства больше вредят, чем помогают. И когда вы все-таки дойдете до врача, ваш случай, возможно, будет более сложным, чем мог бы быть, если бы вы пришли сразу. Когда придете к врачу, он тщательно изучит историю болезни и проведет обследование. В том числе, вероятно, проверит вас на инфекции, измерит PH влагалища и отправит выделение в лабораторию для изучения под микроскопом. Вы выйдете из кабинета с готовыми ответами на свои вопросы и планом лечения, обоснованным с медицинской точки зрения, и начнете путь к выздоровлению. У меня слишком много выделений. Как сделать, чтобы их было меньше? Прежде всего я прошу вас прослушать предыдущие разделы этой главы. Краткое резюме. Влагалищные выделения выполняют важную функцию все равно беспокойтесь. Сходите к врачу. Убедитесь, что у вас нет ничего такого, что требует лечения. И все-таки беспокойство не отпускает? Тогда позвольте вас спросить. Кто-то заставляет вас переживать из-за ваших выделений? Партнер говорит, что у вас там слишком мокро или что их слишком много и ему противно? Если так, пожалуйста, дайте ему домашнее задание. прослушать эту книгу и поскорее. Или передайте ему от меня «прощай», потому что никто не вправе стыдить вас за то, что ваш организм выполняет свои естественные функции. Если все перечисленное к вам не относится, и вы продолжаете переживать, попробуйте сделать следующее. Носите другое белье. Неокрашенный хлопок обычно лучше пропускает воздух и лучше впитывает, чем синтетические ткани. Меняйте белье в течение дня. Подумайте, можете ли вы обходиться без ежедневных прокладок. Если они вам нравятся, не обязательно отказываться от них совсем. Только, пожалуйста, никаких отдушек. Но иногда проблемы возникают из-за них. Выделение постоянно контактирует с кожей, в результате влагалище еще больше увлажняется, и выделение может становиться еще больше. Пользуйтесь менструальной чашей. Да, ее можно применять и не во время месячных. Только обязательно регулярно ее опорожняйте и не забывайте, что она у вас внутри. Проанализируйте свои регулярные гигиенические процедуры. Подвергаете ли вы чувствительное влагалище воздействию гелей, спреев, пенок, мыл с массой отдушек? Возможно, все дело в них. Но не переживайте. О том, чем можно пользоваться, я расскажу через пару минут. Как мне стать м, лучше на вкус? Можете считать меня наивной и старомодной, но я и представить себе не могла, что это такая важная тема, пока не зарегистрировалась в ТикТоке. Кто же знал, что есть столько протоколов для улучшения вкуса там, внизу? Съешь ананас, выпей лимонного сока и так далее. Вот я, гинеколог, не знала. Первое, что хочу сказать. Не нужно ничего делать ради изменения запаха из влагалища, если только речь идет не о борьбе с инфекцией. А если кого-то что-то не устраивает, может быть, пора вызвать охрану и выпроводить его вон? И второе. То, что говорится на эту тему, не обосновано абсолютно ничем. Погуглите и найдете целую кучу статей, где все это преподносится как истина. «Потому-то, настоящие друзья», и не позволяют друг другу гуглить все без разбора. Но скажите мне на милость, каким образом кусок ананаса сумеет пережить путешествие через ротовую полость, желудок и кишечник, где подвергнется всевозможным пищеварительным процессам, и, добравшись до влагалища, выделить ничем не замутненную ананасовую приправу в количестве, достаточном для того, чтобы там что-нибудь изменилось? И от чего же нет никаких данных, подтверждающих, что это правда. Их в самом деле нет, потому что это невозможно. Некоторые продукты действительно изменяют запах и вкус телесных жидкостей. Христоматийный пример – изменение вкуса грудного молока в зависимости от того, что ест мама. Любопытный факт – эта особенность сформировалась в процессе эволюции и позволяет младенцу через вкус познакомиться с тем, что ему предстоит есть в дальнейшем. Однако ананас не изменит ни вкуса, ни запаха влагалища. Если вы хотите следовать этим советам, потому что считаете, будто в вашем случае это работает, нет вопросов, делайте по-своему. По крайней мере, ананас – богатый источник витамина С. И это не вредно, если только вы не отказываетесь от любимых продуктов и не заставляете себя есть то, что вам не нравится, только потому что, по слухам, это здорово я прошу вас спокойно поразмыслить о том, почему вам кажется, что с влагалищем необходимо что-то делать. Влагалище должно иметь вкус и запах влагалища. И точка. Каким мылом лучше всего очищать влагалище? Прослушайте 10 заповедей очищения того, что внизу. Заучите их, пожалуйста, наизусть и неукоснительно соблюдайте. Первое. Не очищайте влагалище изнутри. Это самоочищающаяся сущность, чья божественная работа не требует содействия. Второе. Помните, что влагалище должно пахнуть влагалищем, а не романтикой лета. Третье. Не используйте гели для интимной гигиены. Они способны уничтожить полезные микроорганизмы во влагалище и вызвать раздражение вульвы, а деньги за них достаются компаниям, внушающим женщинам, что они грязные. 4. Обходитесь без салфеток для интимной гигиены по тем же соображениям, что и в заповеди 3. Пятое. Не спринцуйтесь. Спринцевание может вызвать раздражение кожи и аллергические реакции и сделать вас более восприимчивыми к вагинальным инфекциям и ИППП. Шестое. Очищайте только внешнюю часть половых губ. Седьмое. Начните с обычной воды. Многим женщинам этого достаточно. Восьмое. Если этого не хватает, пользуйтесь очищающими средствами без задушек, красителей и эфирных масел. Девятое. Выбирайте очищающие средства, близкие по кислотности к PH влагалища чтобы полезные микроорганизмы хорошо себя чувствовали. Десятое. Попробуйте неароматизированное мыло, но с осторожностью. Мыло может высушивать кожу. Компоненты, которых нужно избегать. Ароматизаторы и отдушки. Эфирные масла. Красители. Парабены, фталаты, бензокаин. Хорошие марки. Venicream-free and clear. Сэтафилд Джентл. Серави. Юсерин. даф Sensitive скин. Детское мыло без ароматизаторов. Доктор Броннерс. Можно ли спринцеваться? Можно, но я, как и все врачи, придерживающиеся принципов доказательной медицины, этого не рекомендую. Общество внушает нам, что влагалище вонючее и грязное, и его нужно очищать. Это неправда. Влагалище – самоочищающаяся духовка. Я повторяю это снова и снова, будто у меня заело пластинку, но это важно. Для влагалища выделения это средство смыть с себя мертвые клетки и микроорганизмы без всякой посторонней помощи. Растворы для спринцевания от уксусных до насыщенных химий гигиенических средств и отбеливателей да-да, отбеливателей ему совершенно не нужны. Спринцевание может уничтожить полезные микроорганизмы во влагалище, нарушить кислотно-щелочной баланс, вызвать раздражение, аллергические реакции, ожоги чувствительной кожи в интимной зоне, сделать вас более восприимчивы к вагинальным инфекциям, высушить слизистую влагалище. Несмотря на все это, среди американок спринцуется каждое пятое. Трудно перестать стыдиться всего, что связано с влагалищем, если вас к этому приучают. Покупая средства для спринцевания, вы не только расходуете деньги, которые можно было бы потратить на что-то более приятное — кофе, педикюр, все что угодно. Вы отдаете их тем производителям средств женской гигиены, которые сначала внушают нам, что мы грязные и должны стыдиться, а потом на этом наживаются. Я считаю, что они не заслуживают ни гроша. «Как мне привести PH влагалища в норму?» Меня часто об этом спрашивают, и я всегда отвечаю в ответ. «Почему вы считаете, что с вашим PH что-то не так?» Одних женщин беспокоит выделение и запах, и это вполне естественно. Другие считают, будто они обязаны что-то делать, чтобы поддерживать PH в норме, даже когда нет никаких видимых нарушений. К счастью, влагалище, как правило, довольно хорошо умеет заботиться о себе. Нормальный PH влагалища от 4 до 4,5, то есть кислая среда. Все дело в том, что бактерии влагалища, они называются лактобактериями, и преобладают во влагалище после начала полового созревания. Производят молочную кислоту. Она и задает уровень PH. Если у вас нет проблем и вы не подозреваете у себя инфекции, для поддержания вагинального PH вам не нужно делать ничего. Влагалище справится самостоятельно. Понимаю, это сбивает с толку, Ведь у вас перед глазами столько средств именно для этой цели мыло и гели, производители которых обещают сбалансировать ваш pH. Пробиотики, биологически активные добавки, свечи, йогурты, якобы помогающие поддерживать здоровую влагалищную среду. Если вы тревожитесь о своем влагалище и его pH, прежде всего сходите к врачу. Он может измерить ваш pH и определить, нет ли нарушений. Во всех остальных случаях регулировать PH влагалища не нужно. К тому же средства из рекламы могут дать эффект ровно противоположный тому, который заявлен на этикетке, и навредить больше, чем помочь. У нас в жизни и так достаточно причин для волнения. Не стоит добавлять к ним несуществующие проблемы. Полезны ли влагалищу паровые ванны? Не все слышали о вагинальных паровых ваннах, так что позвольте я сначала поясню. Вагинальная паровая ванна или йонистиминг. процедура, во время которой в воду добавляют травы и нагревают ее до температуры парообразования, а затем садятся над ванночкой с этой водой так, чтобы пар, поднимаясь вверх, проникал во влагалище и матку. Эта процедура веками практиковалась в некоторых азиатских и африканских культурах, а мы узнали о ней благодаря Гвинет Пэлтроу, которая рекомендовала ее у себя на сайте в 2015 году. Эх, Гвинет! Для чего эти правые ванны? Их приверженцы утверждают, что метод приносит огромную пользу, способствует восстановлению после родов, сужает влагалище, поддерживает его свежесть, производит его детоксикацию, повышает фертильность, избавляет от фибром, облегчает боли при менструации, усиливает половое влечение, снижает стресс, тонизирует матку. Но разве кому-нибудь всего этого не хочется? Звучит, конечно, замечательно, но, к сожалению, не подтверждается никакими данными. И, кроме того, это неправдоподобно с биологической точки зрения. Но каким образом вода с полынью и розмарином может сузить влагалище? Мне говорят, что как врач я не должна выступать против того, что имеет такое важное значение для других культур, и тем более против того, что прославляет женственность. Мне говорят, это совсем не вредно, так зачем умалять достоинство процедуры, которая многим нравится? К сожалению, это не безвредно. От таких процедур случаются ожоги, после которых приходится обращаться к пластическим хирургам. И в этом нет ничего хорошего. Но больше всего меня беспокоит то, что в корне подобных практик лежит представление, будто влагалище грязное и нездоровое, и его нужно приводить в порядок и освежать. На мой взгляд, эти процедуры ничем не лучше всей индустрии женской гигиены которая внушает чувство неполноценности и извлекает из этого прибыль. Я уже не говорю о том, что на самом деле такие процедуры могут расстроить кислотно-щелочной баланс во влагалище и способствовать размножению болезнетворных бактерий, а также привести к тому, что женщина отложит визит к врачу с реальной проблемой, такой как боль при половом акте, болезненные месячные или бесплодие. За многие века в разных культурах родилось огромное количество практик, которые мы в конечном счете отвергли, придя к выводу, что они не помогают или причиняют вред. Я бы очень хотела, чтобы и вагинальные паровые ванны последовали за ними, а на смену им пришло что-то такое, что подтверждало бы, насколько изумительно работает влагалище без помощи всяких очищающих средств, пусть даже травяных». Яйца Йони и жемчуг Йони. Да или нет? Я предполагала, что мы закончим вагинальными паровыми ваннами, но, кажется, стоит еще поговорить о введении во влагалище всяческих предметов. Можете считать меня отсталой, но когда я училась на врача, мне ничего не рассказывали о яйцах и жемчуге Йони, и, возможно, вы тоже о них не слышали. Давайте разберемся, что же это такое». Яйца йони – полированные яйца из нефрита и других минералов, предназначенные для введения во влагалище. Утверждается, что они заряжают энергии, открывают чакры, способствуют плодовитости, преображают человека в духовном и сексуальном отношении, укрепляют мышцы тазового дна и так далее За их популяризацию можно сказать спасибо опять-таки Гвинет Пелтроу. Жемчуг йони. Обтянутые сетчатой тканью маленькие травяные шарики, которые вводят во влагалище и оставляют там на день или больше для очистки и детоксикации влагалища. Считается, что они излечивают от фибром, менструальных болей, бесплодия, СПКЯ, эндометриоза, инфекций, способствуют сужению влагалища и тому подобное. Вот это да! Мне бы очень хотелось, чтобы все это было правдой. Но опять же, научных доказательств нет. Даже утверждение о том, что яйца йони издревле применяются в Китае, как выяснилось, не соответствует истине. А на многочисленных видео из социальных сетей, якобы демонстрирующих, сколько токсинов выходит при извлечении жемчуга йони, видно лишь, что он вызывает жуткое воспаление и усиливает выделение. И нет, эти средства не безвредны. Пористые яйца йони, оставленные во влагалище, могут собирать болезнетворные микроорганизмы и вызывать инфекции, а не излечивать их. Травяные шарики, которые вводят во влагалище на несколько дней, повышают риск развития синдрома токсического шока, бактериального вагиноза и контактного дерматита. Спросите себя, кто вас пытается во всем этом убедить? Может быть, эти люди хотят вам что-то продать? Внушают, что вы можете очиститься только с помощью их продукции. Не верьте им, будьте всегда на чеку. Как лучше удалять волосы на лобке? Вполне нормально хотеть удалять волосы на лобке, но это исключительно эстетическое решение. Медицинских показаний для этого нет. И очень важно понимать, что у лобковых волос есть свое предназначение. Знаете ли вы, что лобковые волосы защищают нежную кожу вульвы от потертости и мелких повреждений, помогают сохранить полезные микроорганизмы, преграждают доступ вредным бактериям и другим гадостям во влагалище? Волосы на лобке растут не просто так. Наша культура постановила, что лобковые волосы по большей части нужно удалять. Порнография приучила к тому, что взрослому человеку Нормально не иметь там, внизу, ни единого волоска, хотя это совсем не соответствует биологической норме. Если вы все-таки хотите удалить волосы на лобке, поразмыслите еще и о том, что это сделает вас более восприимчивой к кожным инфекциям и инфекциям, передающимся половым путем, независимо от способа удаления волос. Подумайте хорошенько, действительно ли вы этого хотите, и если все-таки да, Слушайте дальше о преимуществах и недостатках каждого из существующих методов на следующих страницах. Подстригание. Как это работает? Волосы укорачиваются ножницами или электрической бритвой. Преимущество. Меньше шансов повредить кожу и занести инфекцию. Недостатки. Волосы не удаляются с корнем. Мои советы. Это отличный, малоопасный способ удаления лобковых волос, особенно если волосы подстригаются только в зоне бикини. Бритье. Как это работает? Волосы срезаются бритвенными лезвиями. Преимущества. Доступный в финансовом отношении способ. Не требует посещения салона. Недостатки. Риск врастания волос, инфицирования, порезов и повреждений. Мои советы. Предварительно примите душ. Каждый раз используйте новую бритву, лучше всего одноразовую. Чтобы лезвие легче скользило, пользуйтесь кремом или гелем без отдушек. Брейте по направлению роста волос. Не натягивайте кожу во время бритья. После процедуры нанесите на кожу увлажняющий крем без отдушек. Восковая депиляция и шугаринг. Как это работает? На волосяные луковицы наносится липкое вещество, застывшую массу срывают с кожи. Преимущество. Более долгий эффект, чем от бритья. Меньше зуда при отрастании волос. Недостатки. Те же риски, что и при бритье. Возможны ожоги кожи. Есть вероятность раздражений, аллергических реакций. Мои советы. Пойдите в салон, где строго соблюдают гигиенические требования. Убедитесь, что для наложения пасты используются только новые деревянные шпатели. Повторное использование недопустимо. Предварительно проверьте температуру воска на теплом участке кожи. Химические депиляторы. Как это работает? Химические вещества растворяют волоски, которые затем соскребаются с кожи. Преимущества. Не вижу ни одного. Недостатки. Эти средства известны тем, что вызывают химические ожоги, раздражение кожи и аллергические реакции. Мои советы. Избегайте. Лазерная эпиляция. Как это работает? На волосяные луковицы воздействуют небольшой дозой излучения. Преимущества. Многократные сеансы дают долговременный или относительно стойкий результат. Недостатки. Высокая стоимость, требуется много сеансов, подходит не для всех типов и цветов волос, возможно покраснение кожи, отеки, обесцвечивание, образование волдырей и рубцов. Мои советы. Безопаснее всего довериться квалифицированному специалисту, например, пластическому хирургу или дерматологу. Электроэпиляция. Как это работает? В волосяную луковицу вводится электрод, через который подается ток. Преимущества. Действительно необратимый результат. Подходит для любого типа и цвета волос. Недостатки. Высокая стоимость. Требуется много сеансов. Риск образования рубцов и инфицирования. Процедура бывает болезненной. Мои советы. Обратитесь к сертифицированному дерматологу. Мой партнер говорит, что у меня из влагалища странно пахнет. Что это может быть? Давайте разберемся с этим раз и навсегда. Ваш партнер должен благодарить судьбу за то, что вообще оказался рядом с вашим влагалищем. Вот так. Усвоив это, решите, будет ли ему позволено еще когда-нибудь с ним встретиться. Что же касается вашего вопроса? Влагалищу надлежит пахнуть влагалищем. Ни розами, ни утренним раем и никаким другим из ароматов, которые вам стараются всучить некоторые производители средств женской гигиены. Да и чем на самом деле пахнет утренний рай? Прослушайте еще раз, что мы рассказывали о выделениях в начале главы. Оцените, действительно ли ваши имеют неприятный запах причиной которого может быть инфекция. Если нет, успокойтесь. Ваше влагалище всем довольна и чувствует себя прекрасно. Этого вполне достаточно для вашего партнера. Нужно ли принимать пробиотики, чтобы поддерживать здоровье влагалища? Если судить по шквалу рекламы от производителей пробиотиков, можно подумать, что пробиотики способны на все. И наладить работу ЖКТ и поддержать здоровье влагалища, и даже сохранить мир во всем мире. Но еще раз, прежде чем объявлять пробиотики панацеей и хвататься за них как за спасательный круг, нужно понять, что подтверждается научными данными, а что нет. Пробиотики. Микроорганизмы, которые при приеме в достаточных дозах могут принести пользу организму-хозяину, то есть вам. К ним относятся хорошие штаммы бактерий и дрожжевых грибов, которые, попадая внутрь, помогают избавиться от определенных медицинских проблем и облегчить определенные состояния. Нам говорят, что пробиотики приводят в норму PH влагалища, справляются с частыми вагинальными инфекциями, при приеме антибиотиков не дают ему уничтожить полезные бактерии во влагалище предотвращают рецидивы инфекции мочевого пузыря. Кажется, все это просто здорово, правда? И я была бы всецело за пробиотики, имеемые доказательства, что они действительно справляются с чем-то из этого списка. Да, есть данные в пользу применения пробиотиков при таких проблемах, как антибиотика, ассоциированная диарея и младенческие колики, и этот список можно продолжить. Но если говорить о нарушениях во влагалище, подтверждений пока нет. Проверенные исследования дали мало результатов и в основном не соответствовали научным стандартам. А значит, пробиотики, может быть, и работают так, как утверждается в рекламе, но пока это не доказано. Кроме того, когда средства с пробиотиками анализируются независимыми лабораториями, Часто обнаруживается несоответствие между составом, указанным на баночке, и реальным составом. Например, бывает, что содержание действующих веществ варьируется. В одной таблетке одно, в другой – другое. Или ингредиент, указанный на этикетке как основной, в таблетках заменен чем-то другим. Или в таблетках обнаруживаются ингредиенты, не упомянутые на этикетке. Кому-то это может показаться странным, Но, честно говоря, меня как врача это нисколько не удивляет. Такие вещи случаются, когда производство по большому счету никак не регулируется. Биологически активные добавки с пробиотиками, продающиеся в США, не требуют одобрения FDA. Что касается пробиотиков для здоровья влагалища, они выпускаются в форме таблеток, порошков и вагинальных свечей. А если вы дослушали до этого места значит, уже знаете, что я думаю о введении во влагалище чего бы то ни было. На то должна быть веская причина. Нельзя делать это только потому, что некто в стремлении заработать пытается вас убедить, будто без его продукции у вас во влагалище никогда не наступит нирвана. Здесь нужно сделать оговорку. Если вам никак не удается избавиться от диагностированной инфекции — и врачи рекомендуют вагинальные пробиотики, они, в принципе, могут помочь, когда все другие средства исчерпаны. Если вы пошли этим путем, принимайте пробиотики именно того штамма, который прописал врач, а также убедитесь, что составлен план лечения, и вас будут наблюдать в течение продолжительного времени. Вот главное соображение, по которым я бы игнорировала эти средства, если только они не назначены врачом. Не хватает научных данных, подтверждающих их эффективность. Пробиотики бывают довольно дорогими. Они могут нарушить естественную микрофлору влагалища. Не забывайте, это же живые микроорганизмы. Продолжая отдавать деньги производителям пробиотиков, вы тем самым как бы говорите, что вас устраивает положение, когда собрано так мало исследовательских данных. Будьте грамотным покупателем. Требуйте больше научных подтверждений. Можно ли выдавливать бугорки там, внизу? Возможно, вы в чем-то похожи на меня, и когда в медицинских телешоу что-нибудь выдавливают, получаете странное удовольствие и просто не можете отвести глаз. Но я здесь ради того, чтобы попросить вас «Не давайте себе ничего выдавливать там, внизу, даже если очень хочется». Если у вас бугорок в интимной зоне, это может быть вросший волос, киста, нарыв, ИППП и еще много чего. Но когда мне задают этот вопрос, в большинстве случаев бугорок оказывается вросшим волосом, поэтому я сосредоточусь на этой теме. Вросший волос. Волос, который застревает под кожей и не прорастает. Или волос, который вырастает, после чего его кончик заворачивается и врастает обратно в кожу. На коже при этом может появиться красный зудящий бугорок. Руки так и чешутся его выдавить. Но от выдавливания кожа может еще больше повредиться, а ранка инфицироваться. Выдавливание иногда приводит к нарыву, нагноению или кожной инфекции под названием гиподермит. И то, и другое гораздо хуже вросшего волоска, с которого все началось. Итак, что делать, если у вас один или много вросших волос? Советую попробовать следующее. Первое. Не делайте ничего. Обычно это проходит само по себе. Второе. Если вам хочется что-то сделать, прикладывайте несколько раз в день к проблемному месту теплую важную махровую тряпочку. Часто это помогает волосу выйти наружу. Третье. Ни в коем случае не пытайтесь выковырить волос, если он не прорастает. Четвертое. Если же он прорастает, возьмите стерильный пинцет, прокипятите его или протрите спиртом и осторожно потяните волос за кончик. Если он не выходит с легкостью, прекратите попытки. Если бугорок растет, причиняет сильную боль, краснеет, начинает нарывать или просто беспокоит, Сходите к врачу, он попробует удалить вросший волос или пропишет средства, которые вам помогут. Как мне узнать, нормальные ли у меня половые губы? Не существует двух одинаковых пар половых губ. Они бывают всевозможных форм, оттенков и размеров. Более того, половые губы у одного человека могут отличаться, они редко бывают одинаковыми справа и слева. Половые губы расположены в области вульвы и состоят из двух частей – малых и больших половых губ. Разнообразие делает жизнь интереснее, и здесь мать природа не сделала исключения. Так почему же некоторые стыдятся того, что у них малые половые губы длиннее больших, или с одной стороны они длиннее, чем с другой? Почему считают необходимым лечь на операцию, чтобы их половые губы стали больше похожи на то, что часто показывают в порнофильмах? Я получаю так много сообщений от своих подписчиц и подписчиков, озабоченных тем, как выглядят их половые губы, беспокоящихся о том, что у них что-то не так, и нужно это исправить. И когда у меня спрашивают, нормален ли определенный вид половых губ, я отвечаю «Да, нормален». Они бывают длинные, бывают короткие. Бывают, что они подвернуты, бывают, выдаются наружу. Бывают неровные, бывают темнее кожи вокруг них. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но поскольку как-то неловко просить кого-то показать свои половые губы, меня очень выручает сайт библиотеки половых губ. The Labia Library www.labiolibrary.org.au Там собрана коллекция фотографий всевозможных половых губ, демонстрирующая, насколько все они уникальны. Если у вас на половых губах появился нарост, либо опухоль, или их размер внезапно изменился, или они причиняют неудобства, например, при занятии спортом или сексом, или вы очень беспокоитесь, что у вас что-то не так, то, конечно, стоит сходить к врачу. Но, к счастью, в подавляющем большинстве случаев половые губы красивы и совершенно в своем изначальном виде, как и вы сами. Можно ли осветлить половые губы? Этот вопрос меня расстраивает. Общество издавна учит нас тому, что светлая кожа лучше, а темная хуже. Мы тиражируем эту пагубную расистскую идею уже много веков, И этот нелепый предрассудок отразился и на нашем представлении о вульве. Можно ли осветлить половые губы? Конечно. Погуглите и найдете кремы и гели как раз для этой цели. Есть и гинекологи-косметологи, сочетающие такие средства с методом лазерного осветления. Ваша вульва и не подозревала, что ей все это нужно, потому что на самом деле она в этом не нуждается. Кожа вульвы часто бывает темнее кожи на других участках тела, и это нормально. Причина в изменениях, которые происходят в период полового созревания. В результате половые губы могут изменить цвет. У одних женщин они темнее, чем у других, и это тоже совершенно нормально. Если цвет изменился еще раз, пожалуйста, сообщите об этом врачу. Пусть он проверит, нет ли у вас чего-нибудь серьезного. Но если ваши половые губы всегда были такими, и вы просто этого стесняетесь, пожалуйста, не прибегайте к процедурам, существующим только для того, чтобы извлекать выгоду из вашей неуверенности в себе. Возможные побочные эффекты осветления интимной зоны. Пустой кошелек, волдыри, аллергические реакции, раздражение, отеки, жжение, покраснения, рубцы. Можно ли попросить врача укоротить половые губы? Да, можно, но я настойчиво призываю вас хорошенько подумать, прежде чем это делать. Лабиопластика. Изменение хирургическим путем внешнего вида малых или больших половых губ. Как правило, их уменьшают из эстетических соображений путем удаления фрагментов мягкой ткани. Кто делает такие операции? Состав исполнителей широк и включает акушеров-гинекологов, хирургов-косметологов и пластических хирургов. Как вы понимаете, по опыту и уровню профессионализма хирурги могут сильно отличаться. А теперь вернемся к вопросу. Да, вы можете попросить врача сделать такую операцию. Но мне бы хотелось, чтобы сначала вы разобрались в своих мотивах. Кто-то внушил вам, что вы безобразны и неполноценны, Может быть, партнер сказал, что ваши половые губы выглядят как-то не так? Если да, в этом нет ничего хорошего. И я прошу вас обдумать все еще раз и выкинуть этого человека из вашей жизни. В некоторых случаях такая операция проводится по медицинским показаниям. Пример. Половые губы настолько длинны, что вызывают сильную боль при сексе или физической активности. Однако такое бывает довольно редко. Я же сейчас говорю о косметической операции, то есть операции, в которой нет необходимости с точки зрения медицины. Когда речь идет о половых губах, очень важно все взвесить, прежде чем решиться на подобное вмешательство. К осложнениям такой операции относятся инфицирование места операции, образование рубцов, потеря чувствительности, а половые губы играют важную роль в том, что касается сексуальных ощущений. Хроническая невралгия, вызывающая боль в области таза и боль при половом контакте. Расхождение краев раны. Необходимость в повторной операции. Если вы все таки пойдете по этому пути, будьте очень разборчивы при выборе хирурга. Не стесняйтесь спросить о его образовании, Он прошел курсы выходного дня по косметической и генитальной хирургии или год проучился в ординатуре. И опыте. Проводит несколько операций в год или куда больше. И последнее. Известные данные показывают, что косметические операции не изменяют к лучшему представление человека о собственной привлекательности и не усиливают половое влечение и удовольствие от секса. Сделайте паузу и подумайте об этом, прежде чем решить, нужна ли вам такая операция. Как мне сузить влагалище? Если вы дослушали до этого места, то уже знаете, что я спрошу в ответ. Почему вы считаете, что его нужно сузить? Действительно, сейчас полно рекламы процедур для сужения влагалища, которые утверждают, что благодаря им возрастет удовольствие от секса. Восстановится чувствительность, в спальне вновь вспыхнет искра. К сожалению, в этих утверждениях мало правды. Так что давайте разбираться. Первое. Влагалище – это трубка, которой положено расширяться. Например, чтобы впустить в себя пенис или выпустить из себя ребенка. Она расширяется не навсегда и вполне способна возвращаться к своему обычному состоянию после секса и родов. Второе. У значительного большинства женщин оргазм наступает благодаря стимуляции клитора, а не проникновению во влагалище. Хотелось бы знать, для кого же в таком случае предназначена процедура омоложения влагалища. Третье. В основе таких процедур лежит идея, что именно влагалище отвечает за сексуальное удовольствие и возбуждение. Между тем известно, что главную роль в этих делах Играет головной мозг. Что представляют собой эти процедуры? По сути, это те же операции, которые проводятся при опущении и выпадении органов – пролапсе. Если ткани и мышцы малого таза теряют способность удерживать на месте матку, мочевой пузырь, влагалище или прямую кишку, врачи могут хирургическим путем обеспечить дополнительную поддержку. Да, иногда из-за пролапса тазовых органов возникают проблемы при сексе, но это бывает не всегда. Из чего следует, что при сексуальных проблемах не всегда требуется хирургическое лечение пролапса. И когда в рекламных целях такие операции называют по-другому, например, омоложение влагалища, людей просто вводят в заблуждение. Восстановительные операции при пролапсе тазовых органов – нужны, чтобы устранить реальные анатомические патологии, и их нельзя ставить рядом с так называемыми операциями по интимному омоложению. Есть процедуры и другого рода – лазерное и радиочастотное сужение влагалища. В 2018 году FDA заявила, что ни одно из устройств, при помощи которых выполняются эти процедуры, не одобрено к применению в косметической вагинальной хирургии. И в заключение, если у вас проблемы при сексе, это однозначно нужно обсудить с акушером-гинекологом. Врач вас обследует и определит, есть ли физические нарушения, а если их нет, копнет глубже и решит, не стоит ли вам сходить, например, к сексологу. «Нормально ли, если у меня иногда подтекает моча?» Мне хочется уделить внимание этому вопросу, потому что для некоторых подтекание мочи – запретная тема. Оно случается у многих, но мало кто решается это обсуждать. Между тем, от этого бывает очень неловко, особенно если вы молоды и считаете, что писают в штаны только малыши или старики в домах престарелых. Так что давайте отбросим стыд и поговорим откровенно. Подтекание или недержание мочи – встречается довольно часто, им страдает примерно 25% молодых женщин и до 57% женщин в среднем возрасте и после наступления менопаузы. Так что если у вас бывает подтекание мочи, знайте, вы безусловно не одиноки. Вот самые распространенные виды протекания. Стрессовое недержание. Подтекание мочи от смеха, подпрыгивания, кашля, чихания. Императивное недержание. Из разряда ⁇ Мне нужно прямо сейчас ⁇ Ой, не добежала, описалось. Смешанное недержание. Сочетание первого и второго. Каитальное недержание. Подтекание мочи во время полового акта. Ночной энурез, Когда писают в постель по ночам. Есть и другие виды недержания, но эти самые распространенные. Нет никакой необходимости страдать молча. Если вы перестали заниматься спортом и сексом или отказываетесь от долгих поездок из-за того, что у вас подтекает моча, либо вы не можете добежать вовремя до туалета, пожалуйста, сообщите об этом врачу. Он задаст кое-какие вопросы, проведет осмотр, исключит такие причины, как инфекция и, возможно, направит к узкому специалисту, чтобы тот продолжил обследование. Лечение зависит от причины недержания. Врач может порекомендовать лекарство, хирургическое вмешательство, изменение образа жизни, терапию для укрепления мышц тазового дна или сочетание этих методов. Не стесняйтесь обсудить эту проблему с гинекологом. Уверяю вас, мы все это слышали не раз и на некоторых из нас даже писали во время осмотра. Для врача в этом нет ничего страшного. Обыкновенный рабочий день.